Глава 43 Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи. И сказал ему Иуда говоря, Тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего... Не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал. Нам, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, Распрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам. «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими, может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он... Отпустил вам и другого брата вашего и Вениамина, а мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали, «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему «У дверей дома» и сказали, «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи Мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наши в мешки наши. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог Отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня и привел к ним Симеона. «И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему». До земли. Он спросил их о здоровье и сказал: Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще Он? Они сказали, Здоров, раб Твой, Отец наш, еще жив! И преклонились они и поклонились, и поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, «Это брат ваш меньший, о котором вы высказывали мне!» И сказал, «Да будет милость Божья с тобою, сын мой!» И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там, и, умыв лицо свое, вышел и скрипился и сказал, «Подавайте кушанье!» И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним.